Глава 6. Музыка для поколения брить их хлопков. Я тоже шаман, но другой. Борис Грибенщиков. После распада Наутилуса Кормильцев надолго исчез из моего поля зрения. Он не подходил к телефону, не выезжал на концерты, не ездил меняться пластинками, не давал интервью. Похоже, что Илья Валерьевич надолго стал затворником и маргиналом. Я думал, что он уехал в Екатеринбург, Лондон, Питер или Прагу. Через несколько месяцев я случайно узнал, что пропавший с радаров поэт забарикадировался в своей квартире на Нахимовском проспекте и вовсю экспериментирует с электронной музыкой. Компанию Кормильцеву составил его бывший коллега по Nautilusу Олег Сакмаров. В тот момент он оказался за бортом аквариума, аккурат после того, как Гребенщиков разогнал всю группу. По злой иронии, это произошло практически одновременно с последними концертами Nautilusа. Такое вот странное совпадение. Наверное, случайное стечение обстоятельств, не знаю. Обиженный этим увольнением, Сакмаров переехал в Москву, где безвылазно сидел дома у Кормильцева, с утра до вечера занимаясь созданием новой музыки. Их совместный проект назывался Чужие. Ещё в 95-96 годах Илья мечтал сделать необычный электронный альбом. Даже придумал название: Музыка для поколения бритьы хлопков. Но в одиночку ему эту затею было не потянуть. Теперь этот проект реализовывали двое. Кормильцев отвечал за тексты, компьютерные технологии, сэмплы, пытался читать рэп и играть на гитаре. Остальная музыкальная фактура легла на плечи Сакмарова. Идеология и концепция проекта чужие, были общие. Причувствуя, что намечается нечто интересное, я приехал в домашнюю студию Кормильцева вместе с Сашей Коротичем. Незваные гости хуже татарина. Глубокомысленно заметил выходец из древней Казани Олег Сакмаров. Я догадался, что нам вроде бы обрадовались. Мы прошли в логово затворников и осмотрелись по сторонам. Вся квартира была усеяна проводами, инструментами и компьютерами, а два взрослых дядьки энергично ползали по полу и старательно что-то записывали. Усадив нас в холодные кресла, они включили несколько треков. Первое впечатление какой-то необычный гибрид Chemical Brothers, Suarb и Prodigy, плюс радикальные тексты на русском языке. У меня было твёрдое ощущение, что эти люди опережают время настолько, что их творчество выглядело как пощёчина всему рок-мейнстриму. Стиль, на который Грибенщиков замахнулся лишь спустя 8 лет на альбоме "Беспечный русский бродяга", Хармельцев с Акмаровым начали разрабатывать ещё в 1997 году. Весь вечер затворники с Нахимовского проспекта говорили исключительно о новом проекте. Было очевидно, что их штырит и колбасит от ощущения создания другой реальности. Показательно, что в их речи слова «аквариум» и «наутилус» не звучали, словно это были социальные табу. Правда, на перегородке в кухне, которую музыканты называли «стеной ненависти», висел большой фотопортрет Гребенчукова, неровно вырезанный из модного журнала «Клиент». Обложка издания была превращена в мишень, и периодически два эльфа метко метали в гуру остро заточенные дротики. Я удивился подобному экстремизму. но решил этой деликатной темы не касаться. В тот момент будущее моих приятелей интересовало меня в большей степени, чем их настоящее. Наслушавшись новой электронной музыки, мы решили поужинать и поговорить за жизнь. Я возбуждённо размахивал руками и хвастался Саше Коротичу, что сейчас сделаю интервью, состоящее из одного вопроса. Ну и как там ваша новая жизнь? И вот что из нашей затеи получилось. Александр Кушнир Самое приятное в истории с проектом Чужии это то, что Кормильцев с Акмаровым вполне сознательно разрушают сложившиеся о себе в течение многих лет стереотипы. Расскажите, как ваша электронная эпопея рождалась и эволюционировала? Илья Кормильцев. Всё очень просто. К определённому моменту мы поняли, что нас не тащит от того, что мы делаем, и что если нас и дальше будет не тащить, то нас самих скоро оттащат. Олег Сакмаров. Что мы можем заболеть? Илья Кармильцев, что мы можем заболеть и нас оттащат. А поскольку мы люди пожилые, мы поняли, что единственный способ продлить нашу жизнь это стать моложе. Это была главная идея, которая за этим лежала. Мы поняли, что сделали в жизни лишь 10% того, что могли сделать. И вот эти 90%, которых мы не сделали, это и есть наша кажущаяся старость. Мы решили, что пора разрушать миф флагему. Я человек антиромантических убеждений. И для меня главным было разрушить идеи интуитивизма и харизмы, которые определяют лицо русского рок-н-ролла. У нас с Акмаровым постоянно происходят большие культурологические дискуссии. Я всегда говорил, что мой любимый поэт Иоганн Вольфганг Гёте, который прожил очень долгую жизнь, очень успешную, будучи премьер-министром небольшого, но государства. И при этом он никогда не позволял себе впасть в состояние мобильного телефона, потому что писал о том, что видел, о том, что пережил. Он все это обобщал в мудрость. Для меня это всегда очень важно. Человек должен 90 лет прожить так, как будто ему все время 18. И это не ложь, не способ грим себе сделать, подтяжки и прочее. Это должна быть душа. Душа должна быть молодой, потому что душа человека бессмертна. Если только ее не отдавать на растерзание телу, деньгам и прочей хуйне. Душа всегда должна быть 18-летней. Я подумал, ну, нам по 40 лет. А тем, кто сейчас ходит на дискотеки, на рейвы, читает Пелевина, им сейчас 18 лет. Ну и что? Мы слушаем ту же музыку, ходим на те же дискотеки. А уж по поводу того, как долбаться, мы каждого можем научить. Я посмотрел на неутомимого Шона Райдера из Happy Mondays, у которого сейчас Black Grape. Вообще для меня в концепции этой идеи было, если не считать моих друзей, если не считать Сакмарова, получается, что в этой стране не было никого, кто бы меня толкал. В какой-то момент у меня появилась последовательность откровений, что нужно что-то делать совсем по-другому. Эта последовательность складывалась следующим образом. Шон Райдер, Андер Уорлд, в лице обоих пидорасов, Билл Нельсон, как ни странно. Билл Нельсон показал мне пример карьеры. Может, не очень удачный в каких-то отношениях. Но это пример человека, который мастер и который умеет работать с материалом. Вот эти три человека для меня были самыми важными из внешних людей. К сожалению, кроме друзей, мне в этой стране никто не дал ничего. Ни у кого не было возможности ничему научиться. Потому что все очень успешно идут к своим похоронам и к своему некрологу. И как-то это все очень скучно. То есть это момент такой неизбежный для каждого. Но его надо пережить как-то на лету. Ну, хуячил ты музыку для людей. А потом для ангелов начал хуячить. Даже не заметив, что в руках лежала та же самая гитара. Я думаю, что вот так, наверное, Фрэнк Заппа перешел в мир иной. не поняв в итоге, чем его 49-й альбом, записанный на небесах, отличается от 48-го, записанного по эту сторону бытия. Александр Кушнир, вернемся к вашим экспериментам. С идеологией все понятно, а как технологически это все создавалось? И как в итоге та стадия, которую мы сейчас слышим, материализовалась в жизнь? Олег Сакмаров. Что касается технологии, то подключение проводов и набора программы, управление всей аппаратурой – это скорее вопрос к Кормильцеву. Я в этом смысле лишь скромный подмастерье. А что касается того, как всё это рождалось, не совсем так, как Илья излагал. У меня другой путь к этому был. В последние годы я просто лопался и взрывался изнутри от переизбытка идей и совершенно очевидных вещей, которые я знал, как надо делать, но не мог сделать там, где занимался музыкой. И те ориентиры музыкальные и этические, которые я видел вокруг, Трейки, Бэк, которые в какой-то момент меня смели просто И я понял, что они отражают моё мироощущение. И я загрустил совсем сильно, что у меня нет никаких шансов в этом культурном пласте что-нибудь сделать. И я начинал уже перегорать. Внутри кипит, когда ты знаешь, что делать, а тебе не дают. Все как будто бы знают, что делать, но ничего не понимают. И тут повезло, что мы с Кормильцевым вроде перестав работать вместе в наутилосе, уже несколько лет корешились по поводу общих психоделических впечатлений, жизненной философии. И этот период длиной в 2-3 года, он вдруг вызрел в идею, что мы можем работать вместе. И я, по крайней мере, могу все свои мысли неограниченно реализовать, самые безумные. И на меня никто не будет показывать пальцем и говорить: "Ты что? Ты что придумал? Ты же песню убиваешь этим". Гораздо проще, когда песня твоя. Хочешь, убиваешь, хочешь, не убиваешь. Вот ты слышал, убили ли мы свои песни? Нет, не убили. Они сами кого хочешь убьют, я думаю. Или оживят. И то, что мы сейчас делаем, это сегодня близко к пониманию творческой свободы. Свободы в вылеплении звуки своей картины мира с одной стороны, и с другой стороны такого ремесленного смирения, когда творческая вседозволенность формулизуется очень сложной технологией изготовления продукта. Илья Кормильцев. Я бы даже добавил слово мучительной. Олег Акмаров. Меня это очень порадовало и показалось близким, потому что я эту технологию в свои консерваторские годы хорошо представлял. Как мучительно тяжело в музыке делается настоящее. А потом, попав в рок-н-ролльную среду, я слышал много мнений о том, что весь этот труд не нужен. Это кропотливое обучение, образование и потом реализация того, чему ты научился, всё это не нужно, мол, всё идёт от Бога. А музыкант это всего лишь проводник, и ничего не надо делать. Мол, надо бухать, долбаться, набираться жизненных впечатлений, а потом выплёскивать это в альбомах и на сцене. Это такая традиционная точка зрения. И в рок-н-ролле меня последние годы угнетало то, что по-русски называется халявность, быстрота и спонтанность. У нас, с Кормильцевым, существует другой метод. Мы очень долго и кропотливо работаем, как все техномузыканты в мире. Когда идеологи ORB несколько лет делают свой альбом, тщательно возясь с каждым звуком, это достойно уважения. И два полюса в моей жизни сомкнулись неожиданно: консерваторский и самый радикальный Новый электронно-авангардный какой-то, постмодернистский. И у меня не провалась связь времён, а восстановилась. Я какую-то внутреннюю гармонию здесь нашёл. И поэтому то, что мы сегодня слушаем, для меня это был вопрос какого-то гигантского наслаждения. Самое главное получилось сделать то, что хотелось. И мы здесь отвечаем за каждую ноту, за каждое слово. И это счастье. Александр Кушнир. Как вы дополняете друг друга? Илья Кармильцев. Прекрасно. Мы настоящие Нормальные солдаты во взводе. Мы в меру ругаемся, в меру прощаем друг друга, порой посылаем на хуй. Как полагается между двумя взрослыми мужчинами, которые уже не имеют особенных иллюзий по поводу этой жизни, которые много чего повидали на своём веку. Главная проблема у нас сейчас как и когда почистить зубы. И правильно ли с точки зрения стоматологии чистить зубы первый раз в 8:00 вечера. У нас две ключевые фразы при создании этого альбома. Я иду чистить зубы и где карандаш? Карандашом записываются в монтажные листы новые состояния треков. А зубы это такая вечная проблема. Мы начинаем их чистить в 10:00 утра и завершаем в 8:00 вечера. Потому что человек, который идёт по дороге к зубочистительному центру, вдруг поворачивается и говорит: "Да, кстати, а не плохо бы здесь сделать корректуру звука". "Как?" спрашивает второй сидящий за пультом. Первый возвращается в комнату. "Ну вот так". И после этого продолжает рассуждать: "Да, хорошо звучит. Ну, я пойду зубы почищу, пока ты это делаешь. По дороге поворачивает назад и говорит: "Слушай, а неплохо бы вот этот сэмпл немного прибрать, потому что слишком жирно получается". "Как?" говорит тот, который сидит за пультом. "Ну вот так. Ну ладно, ты делай, а я пойду почищу зубы". И так происходит с 10:00 утра до 8:00 вечера. Александр Кушнир. Каковы функции каждого из вас в проекте "Чужие"? Илья Кормильцев. Я бы сказал, что в силу нашего образования, Сакмаров больше ответственен за то, что называется музыкой. В узком смысле этого слова, то есть гармонии, ноты и прочее. Я больше ответственен за то, что называется звуком в узком смысле этого слова. Сэмплы, подобранные звуки, звучание, обращение с аппаратурой. Но мы стараемся меняться функциями, как-то передавать их друг другу, и постепенно этот процесс инфильтрации происходит. И я начинаю играть, а Сакмаров начинает крутить ручки. Я думаю, что пройдёт время, и мы будем друг другу идентичны в этом смысле. Это если брать технологическую сторону. Если брать душевную сторону, то я, будучи человеком истеричным, темпераментным и требовательным к жизни, в каком-то смысле вношу во всё это струю какого-то критицизма, энергии такой мужской. В свою очередь, Олег вносит в это энергию душевности, его основной вклад в лиричность, в чувство, в эмоцию, в нежную сторону всего того, что мы делаем. Александр Кушнир. Можно сказать, что вы начинали чужи, как дуэт композитора и музыкального коллекционера, а потом это куда-то начало смещаться. Алекс Акмаров. Музыкальный коллекционер это Борис Гобенчаков. Илья Кормильцев. Я скажу, что мы начинали как дуэт двух наркоманов, и в общем-то надеемся оставаться в том же качестве. Алекс Акмаров. А я с ужасом представляю момент, когда Кормильцев начнёт писать музыку, а я стихи. Вот что тут будет. Илья Кормильцев. Если поставки травы и кислоты будут оставаться на прежнем уровне, я думаю, что мы будем наслаждаться тем, что делает каждый из нас. Сакмаров хочет меня научить гармонии, и я хочу научить его писать стихи. И мы считаем, что это очень важно. По крайней мере, подписывать всё мы собираемся творческим коллективом по старой проверенной схеме Леннон-Маккартни, потому что уже очень трудно сказать, кто что придумал. И если, например, Олег написал всего несколько строчек в композиции Сумочка, а Яна написал всего лишь несколько партий в той музыке, которую мы сделали, это состояние оно быстротекучее, потому что всё может обернуться обратной стороной. И я очень буду счастлив, если мы окажемся совершенно универсальными и научим друг друга тому, что умеем». Олег Сокмаров. «Я получаю колоссальное удовольствие от неожиданных хитросплетений нашего сюжета, нашего звука, наших мыслей вообще. Когда я с удивлением смотрю, как какая-то моя музыкальная идея в такую сторону выруливает, что я даже сам себе представить не мог никогда». То, что называется коллективным творчеством, и чем многие рокеры щеголяют, мол, у нас коллективное творчество, и чего уже давно нет ни у кого из известных мне людей. Вот мне кажется, что у нас это получается, что мы наслаждаемся совместной работой. Такой каскад интеллектуальный. Всё это забавно и остроумно иногда получается, иногда грустно и трагично. Александр Кушнир. Огласите названия основных композиций. Олег Сакмаров. Первое называется Химический ангел, есть вариант Химическая женщина. Вторая сумочка это пока рабочее название. Третья называется совеча, она же муха. Четвёртая фармакология, в народе называется Моцарт, и пятая называется не тащит. Александр Кушнир: "Чем были обусловлены включения в ткань композиций индийских и тибетских мелодий?" Олег Акмаров: "Ни одной индийской, слава богу, и тем более тибетской. Исключительно наши родные мусульманские мелодии и немецкие, больше ничего. Ну и там всякие африканские, но тоже мусульманские". Мы не склонны поддаваться экспансии восточных религий. Мы не думаем, что они должны завоёвывать мир, как они сами считают. У нас своя строгая немецко-татарская идеология и религия. Александр Кушнир, каковы её основные постулаты? Алекс Акмаров, джихад и много чего другого. Есть основополагающие труды классиков на эту тему. Можете почитать различного рода карааны, немецкие. Кушнир хотел нас обидеть, тибетские индийские мелодии. Илья Камильцев: Буддизм это главный объект нашей внутренней философской критики. Ты можешь посмотреть на стену ненависти, которая располагается на кухне. Александр Кушнир: Вы можете приоткрыть секреты творческой кухни и продекларировать источники музыкальных цитат. Олег Акмаров: Все сэмплы на альбоме мы честно укажем. Это даже не секрет творческой кухни, это обыкновенная порядочность. Когда мы берём кусок произведения Моцарта из записи татарских друзей, то в общем, их и укажем. То, что огромный поток World Music предоставляет нам, мы этим активно пользуемся. А Кормильцев у нас неисчерпаемый источник мировых впечатлений. Илья Кормильцев. Если вас, к примеру, интересует текст, идущий на заднем плане в композиции Не тащит, то его перевод следующий: Продолжаются свирепства исламских фундаменталистов в Алжире. В северо-западной части Алжира группа исламских фундаменталистов захватила деревню, после чего удерживала заложников в течение 5 дней. Алекс Акмаров: Ну и чего ты, Илья, сразу всё рассказал? Александр Кушнир, не бойся, Олег, в надёжные руки это попало. А как это богатство будет реализовано на живом звуке? Сопоставление студийного и концертного звучания? Илья Кормильцев: У нас постоянно происходят всякие технологические находки, которые могут иметь применение на сцене. Мы, в принципе, пришли к выводу, что эту музыку можно играть живьём. Её можно играть так же долго и нудно, как играли Led Zeppelin и играет Full Dad. Интересно играть звуками, играть мирами, объективными по отношению к тебе. Олег Акмаров. Простор для импровизации сценической очень большой, словесный и музыкальный. Александр Кушнир. Какие звуки и инструменты во время концерта будут звучать с пульта, а какие идти со сцены? Илья Кормильцев. На самом деле всё будет идти со сцены. Просто что-то будет идти от компьютера, что-то будет идти от человека. От компьютера будет идти в основном ритмическая подкладка. Потому что, как хорошо написано в последнем номере журнала Mojo, чем отличается драмбокс от ударника? Тем, что в драмбокс программу нужно внести только один раз. Необходимость в живом ударнике это совершенно ложная вещь. Возможно, она в шоу хорошая. Может быть, мы когда-нибудь придумаем что-нибудь для перкуссионистов, и если нам захочется этого для новых оттенков, для того, чтобы просто видеть живой обезьяну, которая стучит по бонгам, как поётся в знаменитой песне группы Daft Punk. А в принципе, компьютер это сетка координат Такая бывает у художников. Нанесённая сеточка из координат, в которой они что-то строят. Это хорошо, что в электронной технологической музыке эта сетка не живая, она не человек, именно потому, что она должна быть абсолютно надёжной. Люди на этом фоне могут выёбываться как угодно. Это живые люди, они отражают свои эмоции, душу. Музыка, собственно говоря, это искусство времени в первую очередь, даже прежде чем искусство звука. А время люди не считают время. У тебя есть часы для этого. Собственно говоря, компьютер это те же самые часы для музыканта, которые носят на руке, и когда нужно, на них смотрит. Зачем на них смотреть, когда не нужно на них смотреть? И в этом смысле появление компьютера как организующего темпа, ритмического элемента музыки это огромный процесс, который делает музыку намного более свободной, хотя не все это понимают. Многие видят в этом какое-то рабство, какую-то механичность, но музыка вся механична. Размер в музыке это железный канон. Когда человек отходит от музыкального размера, от темпа, Это всегда служит проигрышу музыке. Если этот отход не предусмотрен, специально не задуман, это называется лажа. В этом смысле мы считаем, что в этой сетке можно делать очень живую, охуительно живую музыку, не менее динамичную, не менее напористую, чем рок-н-ролл, не меньше оставляющую просторы для игры. Александр Кушнир. Тексты у вас были первичными? Илья Кормильцев. Изначально да, но очень много поменялось в процессе работы над вещами: под динамику, под содержание, под мысль. Александр Кошнер. В тех композициях, которые я слышал, используется сильный элемент ассоциативного мышления. Там присутствует пространство для импровизации восприятия. И композиции ваши похожи уже живут своей жизнью. Илья Кармельцев. Мы как-то особо не рефлектируем на эту тему. Я вообще всегда считал, что текст это некое высказывание, и это твоя проблема, как ты моё высказывание понимаешь. Для меня такого специального ассоциативного мышления, отдельного от всякого другого мышления, не существует. Когда люди собираются ассоциативно мыслить, это называется трип. Конечно, это полезно музыку послушать в таком состоянии сознания. Но если ты не знаешь, что сказать, тебе ни одно состояние не поможет. Если ты не умеешь водить машину, ты не доедешь даже от станции Нахимовский проспект до станции Таганская. Если ты не знаешь, куда тебе ехать, ты можешь съесть все наркотики в мире, но в итоге никуда не приедешь.